Тем не менее у большей части нашей компании кровати стояли близко друг к другу, и поздние разговоры уже тогда начали входить у нас в привычку. Как-то боится, спросила одна из девчонок. С какой статья она будет нас бояться? Что мы ей можем сделать? Не знаю, сказала Рут. Не знаю, но точно вам говорю, что это так. Я думаю, она просто задавака. Но нет, мадам нас боится. Я теперь в этом уверена. Мы спорили об этом несколько дней. Большинство не согласилось с мнением Рут, но это только придало ей решимости доказать свою правоту. И в конце концов, чтобы проверить ее теорию, мы придумали план, который должны были привести в действие, когда мадам опять приедет в Хейлшем. Хотя п р и е з д а х мадам никогда не объявляли, всякий раз было вполне очевидно, что ее ждут. Подготовка к визиту начиналась загодя, о пекуны просматривали все наши работы: картины, рисунки, керамику, прозу, стихи. Продолжалось это недели две, и в итоге по четыре-пять вещей от каждого года обучения от старших и младших отбирались и помещались в бильярдную. Бильярдная на это время запиралась, но если забраться снаружи на низенькую ограду, Можно было заглянуть в окно и увидеть, как растет улов. Когда апекуны начинали аккуратно все располагать на столах и стендах, устраивая своего рода ярмарку в миниатюре, мы знали, что мадам появится через день-два. Но осенью, про которую я рассказываю, нам нужно было знать не только день, но и точный момент, потому что нередко мадам гостила всего час, другой. Так что, когда мы увидели, что в бильярной идет раскладка вещей, мы решили дежурить и в ы с м а т р и в а т ь ее по очереди. Задачу сильно о б л е г ч а л а наше местоположение. Хельшем находился в низине, откуда во все стороны плавно поднимались поля. Это означало, что почти из каждого классного окна в главном корпусе и даже из павильона хорошо видно было длинное узкое шоссе, которое шло через поля вниз главным воротом. Да и от этих ворот расстояние до корпуса еще было приличное, и любой машине, чтобы попасть на площадку перед ним, надо было проехать по гравийной дорожке мимо кустов и клумб. Нередко задень мы не видели на шоссе ни одной машины, а те, что изредка появлялись, обычно были фургончиками или грузовиками, которые везли садовников, рабочих и снабжали Хейлшем. Всем необходимым. л е г к о в о й автомобиль был редкостью, и возникнув в отдалении, он иной раз вызывал в классе настоящий переполох. День, когда мы заметили на шоссе машину мадам, был солнечным, но ветреным, с грозовыми тучами на небо склоне. Мы сидели на втором этаже в классе девятом, окна со стороны фасада. Как вдруг по рядам побежал шепот, и бедный мистер ф р э н к Пытавшийся учить нас правописанию, не мог понять, какая муха нас укусила. План, который мы разработали для проверки теории Рут, был очень простым. Мы, шесть девчонок, должны были устроить где-нибудь засаду и в подходящий момент все разом оказаться около мадам. Вести себя при этом вполне прилично, приблизиться и сразу же двигаться дальше. но если сделать все вовремя, можно застать ее врасплох и, как уверяла Рут, увидеть, что она нас боится. Нашей главной заботой было подловить мадам за то короткое время, что она пробудет в Хелшеме. Когда урок мистера Фрэнка кончился, мы увидели в окно, как она останавливает свою машину на площадке прямо под нами. Мы торопливо посовещались в коридоре, спустились вслед за остальными по лестнице и стали околачиваться в вестибюле у главного входа. Глядя в дверь на освещенную солнцем площадку, мы видели мадам, которая все еще сидела за рулем и копалась в своем портфеле. Наконец она вышла из машины и двинулась в нашу сторону. На ней был обычный серый костюм, портфель она крепко прижимала к себе обеими руками. Рут подала знак, и мы, словно желая прогуляться, высыпали за двери и направились прямо к ней, но были точно в забытии.